«Глава шесть. А может, ты вовсе не его девушка?» «Ася только что рассказывала, как вы с ней познакомились», уточнила Вероника, внимательно отслеживая реакцию Глеба. «Ну так что? Сильно она помяла твою машину э -э... Глеб бегло взглянул на Асю, и она успела прочитать в его растерянных глазах вопрос, «что мне ответить?» «Нет, не сильно», – пожал он плечами. Слегка капот помяла. «Какой еще нафиг капот?» Закипела от злости Ася. «Кто тебя вообще просил говорить подробности?» «Капот?» Сощурила накрашенные глаза Вероника. «Подожди, подожди! Она же врезалась в тебя сзади!» Слава богу, именно в этот момент ведущий пригласил Веронику в центр зала. Пока она толкала поздравительную речь, Ася быстро вела Глеба в курс дела. А ничего получше не могла придумать?» Выслушав про их знакомство, проворчал он. «Да я вообще не обязана что-то придумывать!» Гневно прошипела Ася. «Вероника спросила, как мы с тобой познакомились? И что, мне нужно было прикинуться глухонемой? Еще и бирку отрезала от моего платья! Класс!» «Какую бирку?» Непонимающий уставился на нее Глеб. «Это платье!» Она ткнула пальцем в грудь. «Мне дали на один вечер, и завтра я должна его вернуть обратно в магазин, а твоя Вероника заметила бирку и отрезала ее». «Ты серьезно пришла сюда в платье, которое нужно вернуть в магазин?» На его лице растянулась улыбка, изо рта вырвался смех. «А ты считаешь, что в моем шкафу среди рабочих комбинезонов завалялось платье за 45 штук?» «Черт, да ты полна сюрпризов!» Посмеялся он громче. «Поскорей бы все это закончилось!» Тихо проговорила Ася и прижала пальцы к вискам. «Ты бы знал, как я жалею, что вызвалось тебе помогать!» «Потерпи еще час, я отвезу тебя домой и больше никогда в жизни не потревожу!» «Очень на это надеюсь!» Устало обронила Ася. «Так что там с капотом и бампером? Как теперь будем выкручиваться? Она же явно подозревает нас во лжи и не успокоится, пока не докопается до правды!» «Что-нибудь придумаем», – вздохнул Глеб. «Вероника должна быть на сто процентов уверена, что у нас с тобой все серьезно», – решительно заявил он. Заметив, что Вероника возвращается за стол, он прижал к себе Асю, поцеловал ее висок и, глядя в глаза с невероятной нежностью, прошептал «Возьми меня за руку». Улыбнувшись, он заправил за ее ухо рыжую прядь волос. «Давай же, бери меня за руку» проговорил Глеб, не шевеля губами, а его настойчивый взгляд подгонял Асю выполнить его просьбу. Ася с трудом подавила в себе желание послать все к черту и сжала пальцы Глеба. «Доволен?» Мило улыбнулась она, мысленно метая в него дротики. Глеб внимательно посмотрел в медовые глаза Аси, затем обвел взглядом ее платье. «Оно тебе слишком идет, чтобы возвращать его в магазин». Сказал он и, наглядно погладив ее по руке, приступил к еде. «Так что да, я терпеть не могу все эти поздравительные речи!» Послышался конец разговора Вероники и ее подружки-брюнетки. «Глеб! Ася!» Обратилась она к ним. «Так все-таки задний бампер помяли или капот? А не то выходит, что у вас разные версии!» Она лукаво смотрела на них по очереди. Подружка тоже уставилась с любопытством. «Передний бампер и капот», – не раздумывая ответил Глеб. Ну, Ася сказала, что задний». Не унималась пиявка. Она просто перепутала. «Ах, вот как!» – многозначительно выгнула бровь Вероника. «Перепутала, с какой именно стороны она в тебя врезалась?» Было видно, насколько сильно ее забавляли эти неловкие для Аси и Глеба расспросы, но Глеб быстро нашел способ от нее отделаться – «Ты бы лучше обратила внимание на Андрея!» Кивнул на своего бывшего зама, который весь вечер сёрфил в мобильнике. Сидит, скучает. Андрей резко оживился, убрал мобильник и преданно посмотрел на Глеба. В его взгляде так и читалось. «Ты обо мне? Ты решил со мной заговорить?» «Андрей, у дам закончилось вино. Пора наполнить бокалы». Равнодушно бросил Глеб, и его бывший зам торопливо выполнил его пожелание. «Может, выйдем на разговор?» – предложил он Глебу, явно осмелев и почувствовав к себе его расположение. «Нам не о чем разговаривать!» Разрезая на куски стейк, ответил Глеб и презренным взглядом вернул Андрея с небес на землю. «Ась, а кем ты работаешь, если не секрет?» – поинтересовалась брюнетка в очках. В этот момент... Глеб так посмотрел на Асю, что у нее аж дыхание сперло. «Да не скажу я, не скажу, что работаю уборщицей!» Мысленно посмеялась она и вслух озвучила мечту всей своей жизни. «Я дизайнер одежды! В основном отдаю предпочтение свадебным платьям!» Глеб выдохнул и расслабился, а брюнетка уставилась на Асю во все глаза. «Слушай!» «Раз ты дизайнер, то у меня есть к тебе одно очень важное дело. Сможем завтра встретиться?» Внезапно спросила она. «Просто мне меня через месяц свадьба, и я сейчас как раз ломаю голову над своим образом. Готова взяться за дело?» «Вот же блин!» – окаменела Ася. «И кто меня дернул за язык?» «Ага, да-да!» Качнула она головой и выдавила на лице глупейшую улыбку. «Почему бы и нет?» «Отлично!» – воспряла духом девушка и с предвкушением потерла ладони. «Ты в своем уме!» – натянув на лицо улыбку, шепнул Глеб. «Какой к черту ещё дизайнер!» «Я сказала, что первое пришло на ум, но никак не ожидала, что она меня о чем-то попросит!» Испуганно пролепетала Ася. Глеб скомкал в руке салфетку и сжал губы. «Завтра позвонишь ей и скажешь, что заболела!» – процедил он. «Угу» пискнула Ася. «Ась, а ты вообще сейчас сильно занята?» спросила брюнетка. «Если мы с тобой сработаемся, то я бы доверила тебе одеть и всех подружек невесты». Подмигнула она и, выставив указательный палец, добавила. «Обещаю очень щедро за это вознаградить». «Хорошо, попробуем», вымолвила Ася. «С тобой не соскучишься, черт побери!» Со вздохом проговорил Глеб, глядя на Асю. Устала, провел рукой по бородатой щеке. Достав из сумочки мобильник, Ася увидела три пропущенных от абонента Арс и, набрав полную грудь воздуха, прерывисто выдохнула. «Я дамскую комнату», сказала она Глебу и вышла из-за стола. Ася минуты три не решалась набрать номер, который несколько месяцев отчаянно пыталась забыть. Но хоть удаляй, хоть не удаляй его из контактов, она все равно знала его наизусть. Умыла лицо и шею холодной водой и, нажав на вызов, прижала трубку к уху. «Привет, малыш!» – раздался виноватый голос Арса. «Как ты там?» «Все отлично», – отрезала Ася. «Зачем ты мне снова звонишь?» «Сколько ты еще будешь меня избегать? У нас же все так было хорошо, Ась. Давай, наконец, поговорим, как взрослые люди». «Да, у нас действительно все было хорошо, пока ты все не испортил». — сказала Ася, чувствуя, как глаза снова зажгли слезы. — Я же говорил тебе, что в тот день был очень пьян. Я не понимал, что делаю, и уже сотню раз пожалел об этом. У нас с ней больше ничего не было, клянусь. Да я даже не помню, как ее зовут. — Катя, — напомнила Ася, вспомнив имя на бейджике, прикрепленном к белой расстегнутой блузке. — Да черт с ней, ты Катей! — повысил голос Арс. Сейчас я должен быть рядом с тобой. Но какого-то черта ты в Питере, а я по-прежнему в Иваново, пытаясь завоевать твое прощение и наладить с тобой отношения. Между нами все кончено еще полгода назад, если ты этого до сих пор не понял. То есть ты не собираешься попробовать все сначала? Нет. Арсений несколько секунд помолчал и усмехнулся. Ась, ну мы же вместе должны были переехать в Питер, и ты прекрасно знаешь, что со мной ты «Жила бы там в шоколаде. Я, кстати, уже получил приглашение от нескольких работодателей». Гордо сказал он. «Ты хоть знаешь, какую мне предлагают зарплату? В три раза больше, чем я получаю здесь. Так что я тебе очень советую как следует подумать, что для тебя важнее. Выбирай. Продолжать вылизывать чужие дома и скитаться по съемным квартирам, либо жить со мной в хорошем районе Питера и ни в чем не нуждаться. Предупреждаю». «Другого шанса сделать выбор у тебя не будет». Ася, глядя на себя в зеркало, горько усмехнулась над словами Арсения и послала его к чёрту. «Выбирай», – вздохнула она, чувствуя, как в сердце прокрутилась отвертка. «Мне бы не пришлось делать выбор, если бы ты не запускал свои руки под юбки своим коллегам». Ася и Арс начали встречаться три года назад. Летним вечером познакомились в парке, и с того самого дня Больше не расставались. Он работал программистом в крупной компании, она оператором на почте. Они оба хотели свалить из Иванова, начать новую жизнь в Питере, встать на ноги и пожениться. Ася безумно его любила. Ждала, когда они наконец-то станут мужем и женой. Мечтала родить от него детей. Она до сих пор с болью вспоминала, как купила долгожданные билеты на поезд. Приехала к Карсу на работу в разгар корпоратива, чтобы порадовать его новостью, и застокула его в туалете с коллегой. «Да я лучше всю жизнь буду вылизывать чужие дома, чем жить с ним под одной крышей в хорошей питерской квартире». Ася убрала телефон в сумочку, вытерла с лица подтеки туши. Едва успела войти в кабинку туалета, как снаружи хлопнула дверь, и послышались голоса. «Я тебя умоляю, Свет!» Да нет у них никаких отношений, Исаков точно пытается обвести меня вокруг пальца, усмехнулась Вероника. Эта девица, скорее всего, проститутка, которую он снял на одну ночь. А когда я приехала к нему домой, то решил выдать ее за свою новую девушку. Думаешь? Уверена в этом, потому что Глеб точно не мог так быстро найти мне замену. Тем более ты же сама видела, как они путаются, такое чувство, что врут на ходу. «Вчера, когда я впервые увидела их вместе, я сразу заподозрила что-то неладное. Я насквозь вижу Исакова и отлично знаю, когда он врет или нервничает». «Ну и зачем ему это нужно?» «Чтобы заставить меня ревновать», — решительно заявила Вероника. «Он злится, что я теперь с Андреем и теперь всеми силами пытается меня задеть. И у него это, кстати, отлично получается». «Ты что, ревнуешь?» «Я не знаю, как это объяснить», – послышался вздох. «Понимаешь, я жила с ним больше двух лет и постоянно чувствовала себя одинокой. Глеб все время был на работе, а приходя домой, он до ночи просиживал в своем кабинете. Ему не нужны были ни официальный брак, ни дети, о которых я уже устала ему намекать. Работа, работа, работа!» Раздраженно прикрикнула она. «Я хочу нормальную семью, Свет!» И Андрей, кстати, со мной полностью солидарен. Он уже сделал мне предложение, но...» Она замолчала и снова глубоко вздохнула. «Но я никак не могу отпустить Исакова! Никак!» «До сих пор любишь его?» «Не знаю. Вроде забываю о нем, когда нахожусь с Андреем. Но стоит мне только увидеть его, и сердце обливается кровью, его тело и его взгляд». «Его руки, все это настолько родное!» «Может, еще не поздно поговорить с ним? Раз он хочет вывести тебя на ревность, значит, он тоже к тебе не остыл!» «Думаешь, он простит мне измену?» «Я тебя умоляю, Ник!» Посмеялась ее подружка. «Женщинам под силу абсолютно все, ты же знаешь!» «Главное найти правильный подход к мужчине!» «Только не спеши рвать отношения с Андреем!» а не то вдруг окажется так, что эта Ася вовсе не фиктивная, и тогда у тебя не будет ни Андрея, ни Глеба. Нужно все о ней разузнать, – внезапно сказала Вероника, и сердце Аси пустилось в пляс. «Мы можем сделать это прямо сейчас», – подхватила подруга. «Устроим дизайнеру одежды небольшой зачет». «Что ты задумала?» – хитро спросила Вероника. «Сейчас увидишь? Пойдем, отыщем ее». Включилась вода, затем в туалете запахло приятным ароматом духов, затем хлопнула дверь, и Ася, побелевшая от предстоящего зачета, вышла из кабинки, схватившись обеими руками за голову.